Таблица 9.1. Стратегии поведенческого анализа. Помощь пациенту в определении проблемного поведения. Терапевт помогает пациенту сформулировать проблему в поведенческих терминах. Терапевт помогает пациенту дать конкретное описание проблемного поведения с точки зрения следующих его аспектов. Частота, продолжительность, интенсивность, содержание. Терапевт сопровождает это описание «валидацией». Проведение цепного анализа. Терапевт и пациент выбирают один из аспектов проблемы для последующего анализа. Терапевт занимается небольшими единицами поведения, звеньями цепочки, обращая внимание на выявление начала цепочки, антицидентов, середины, проблемное событие как таковое и конца цепочки, консеквентов. С точки зрения следующих аспектов. Эмоции, телесные ощущения, мысли и образы, внешнее поведение, Средовые факторы. Терапевт по мере необходимости проводит краткий цепной анализ происходящих во время сеанса событий. Терапевт поддерживает настроение сотрудничества у пациента и у себя. Терапевт помогает пациенту разрабатывать методы отслеживания его собственного поведения в промежутках между психотерапевтическими сеансами. Совместная с пациентом выработка гипотез относительно переменных, воздействующих на поведение или контролирующих его. Терапевт использует результаты предварительного анализа для уточнения текущего анализа. Терапевт руководствуется принципами ДПТ. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт потакает тенденции пациента избегать поведенческого анализа целевого поведения. Терапевт необъективно собирает информацию, чтобы доказать собственную теорию поведения пациента. Можно по-разному разбить процесс проведения такого анализа. Постоянно используются далеко не все аспекты анализа, обсуждаемые ниже. Их последовательность также может варьироваться, однако терапевт должен как минимум получить всю необходимую информацию.